0.2. Переломный момент. 42-й день лета. 1290 год. Посёлок Мерина, пригород Навиры. Ти-Джей. Вокруг так темно, ничего не видно. Буквально минуту назад было так ярко, что даже ослепляло глаза, а сейчас... Я действительно ослеп, и поэтому ничего не вижу? А вдруг я умер? Не может быть. Если я бы умер, то у меня возможности перебирать мысли в голове просто не оказалось. В этой кромешной темноте я не ощущаю своего тела. Может, я в действительности умер? А то, что я чувствую сейчас, тот самый иной мир, о котором твердит религия... Стоп. Я начинаю ощущать свою шею, плечи, руки и, наконец, ноги. В итоге я был прав. Я не умер. а живее всех живых, однако с моим телом что-то не так. Спустя еще несколько секунд я почувствовал неимоверную боль, пронизывающую все мое тело. Но почему? Мне стало тяжело дышать, кружится голова, тело просто горит с головы до ног не переставая. Хочу, чтобы это поскорее закончилось. Зрение и слух ко мне начинают возвращаться. Я слышу противный, оглушающий звон, доносящийся неподалеку от меня. Он не замолкает, от него у меня появляется пульсирующие боли в висках, и причем такой силы, что терпеть это просто невозможно. Глаза начинают открываться. Не могу ничего отличить, все вокруг меня будто в тумане, расплывчато и блекло. Пахнет гарью. Что-то рядом со мной явно полыхает жарким пламенем, и дышать в такой обстановке становится очень трудно. Сейчас мне ужасно больно, и просто встать, задача для меня не из легких. Все же я попробую. «Блин, как же больно!» Встав на колени, я взглянул на себя. Одежда выжжена в некоторых частях, а руки по локоть были в глубоких ожогах, сочащейся из ран кровью. Дотронувшись до лица, я понял, что жжение я не испытываю, а значит лица огонь не задел. Только вот шея, как и мои руки, зверски горит, и боль все никак не хочет униматься. Вокруг витает густой дым, трава и вся листва в лесу, что нас окружала, сожжена дотла, но в некоторых местах проблескивают языки горящего пламени, которые не успели потухнуть. Впереди меня, на том же самом месте, стоял тот самый космический корабль, который мы вместе с Алексом нашли. все таки это был не сон, да и ущипнуть себя уже не получится, учитывая, что все мое тело пронизывает нескончаемая боль от ожогов. Космолет остался цел. На нем не было ни единого обугленного следа от пламени, а значит, он способен обладать своего рода защитой от взрывов. Но у меня такое предчувствие, что именно он устроил этот пожар. Вполне может быть, учитывая, что он просканировал нас с головы до ног и, скорее всего, посчитал угрозой, а после решил устранить, активировав защитный механизм своей системы. А где Алекс? Может, ему удалось сбежать, и он не попал в радиус взрыва, а мне самому просто повезло остаться в живых? Я посмотрел по сторонам. Хоть весь обзор закрывали мне клубы густого дыма, все же я пытался разглядеть хотя бы малейший силуэт своего друга. Если я его не найду, то, скорее всего, он сбежал, и мне тоже не следует здесь оставаться. Взрыв оказался достаточно большим, и он легко может привлечь внимание владельца корабля. Мои силы на исходе, все тело болело от ожогов, и мне пришлось немного задержаться, чтобы попытаться встать, хоть и получилось это у меня с трудом. Однако то, что я перед собой увидел, перевернуло мою жизнь навсегда. Я так был сосредоточен на изучении окружения, что совсем не обратил внимания на то, что прямо передо мной лежало сожженное тело человека. Оно черное, как уголь, без единого живого места на теле. «Отвердевшая копоть покрывала его толстой раскаленной коркой. Я не решался к нему прикоснуться. Распознать лица было просто невозможно. Руки и ноги аналогично, а одежда была выжжена целиком. Я не верил до последнего, что это мог быть именно он. Может, это проходящий мимо случайный свидетель или же сам хозяин корабля, который по своей же вине оказался в эпицентре взрыва и смог умереть от своего орудия? Все эти версии были самыми вредовыми из всех, что мне приходилось придумывать. Но я нарочно наивно отказывался верить в то, что самого дорогого для меня другана не стало. Пока я не могу убедиться в том, что это сгоревшее мертвое тело является Алексом, но я отказываюсь впускать себе в голову подобные ужасные мысли. Однако мой оптимизм развеялся в ту же секунду, когда я увидел, что обувь мертвеца оказалась цела. И я сразу же узнал кроссовки, которые носил Алекс. «Этого не может быть. Просто не может. Я не хочу в это верить». Как бы я того ни страшился, это оказался именно он. Я смотрел на него и даже не был в состоянии моргнуть. Эмоции переполняли меня. Гнев, страх, сожаление, горечь... Они смешались вместе в бурном потоке, не давая мне возможности проронить и слезинки. А вдобавок мне стало еще и стыдно, ведь я не был в состоянии даже скорбеть по своему утерянному другу. Не понимаю, что со мной. Его тело до невозможности раскалено, я не могу к нему прикоснуться. Дышать тяжело, в воздухе витает едкий дым, который пытается всеми силами меня придушить, заполняя мои легкие, обжигая их изнутри. Я стоял на коленях перед своим мертвым другом и не имел малейшего понятия, что же мне делать дальше. Я собирался аккуратно забрать его тело, вытащить его, сбежать из этого невыносимого пекла. Совершить задуманное мне помешал шелест листвы и треск сломанных веток, которые я услышал недалеко от себя. Он был интенсивный и разрастался все стремительнее. Я понял, что к нам кто-то приближается, от чего мое тело пробрало дрожью с макушки до пяток. В этот момент я не мог пошевелиться, будто меня парализовало. Я не знал, что мне делать, бежать или же остаться. Но я не могу бежать, бросив тело Алекса, что же подумает тётя Надин? Я знаю, что она подумает, без сомнения назовет меня трусом и возненавидит. «Что я могу поделать, если тот, кто приближается, хочет нам смерти, раз его космический корабль уничтожает всех вокруг, кто осмелится приблизиться к нему?» Пересилив свой страх перед надвигающейся опасностью, я попытался схватить тело Алекса двумя руками, от отчего тут же пожалел об этом, получив сгоревшей кожей после взрыва дополнительные ожоги. Боль такая, будто на мои руки вылили раскаленный свинец. Конечно же, в ту же секунду я закричал и сразу заставил себя заткнуться, вспомнив о том, кто именно приближается к нам. Помолчав несколько секунд и прислушавшись, я вдруг понял, что звуки от приближающихся шагов вдруг стихли. Они узнали, где мы? От этой мысли мне стало вдвойне не по себе. Звуки приближения появились снова, но теперь они стали намного громче. В груди закололо, дыхание участилось, а руки тряслись от страха. Я моментально вскочил, встав на ноги, и уже собирался убежать, как вспомнил об Алексе, смотря на его мертвое тело, не отрывая взгляда. Я не знаю, что мне делать. Если я убегу сейчас, то потом могу пожалеть о своем выборе. А если этим самым я спасаю жизнь самому себе, будет ли это считаться плохим поступком? Ведь из-за моего выбора один человек все-таки останется в живых, то есть я. Будет ли оправдана такая жертва? Времени думать у меня не осталось, а звуки до сих пор не утихали, а наоборот усиливались. Я решил отбежать на небольшое расстояние, подальше от звуков, в ближайшие кусты, до которых не успело добраться пламя. Спустя мгновение в поле моего зрения появился высокий человек в темном кибернетическом костюме. Его лицо закрыто плотной зеркальной маской, длинный плащ спереди, закреплённый ремнями, частичной броней покрывает лишь некоторые части его тела. Широкие наручи, длинные до колен бронированные сапоги. Наплечники с выпирающими ставнями, напоминающие миниатюрные крылья для плавного воздушного маневрирования. Нагрудник будто бумеранг с яркими и плавными полукруглыми узорами, обрывающимися на конце заострёнными линиями. К спине визитера прикреплена длинная винтовка, я узнал ее по оптическому прицелу. Сомнений не было, это был человек». «Но откуда он? И для чего у него такой корабль?» для меня остается загадкой. Он подошел к своему космолёту, открыл дисплей в наручах и несколькими прикосновениями отключил систему безопасности. После голос на его дисплее произнес несколько фраз на непонятном мне языке. Оглядевшись вокруг, он вытащил из-за спины свою винтовку и начал направлять ее по сторонам, выискивая свою цель. «В этот момент я притаился». Убедившись, что поблизости никого нет, он опустил винтовку и обратил внимание на обугленный труп, который лежал у него под ногами. А через несколько секунд он резко повернулся в мою сторону, от отчего я в тот же миг задрожал. «Неужели он нашел меня? Нельзя терять ни минуты, нужно бежать, пока я остался в живых!» Немедля я развернулся и устремился прочь. Я был готов потратить все свои силы, но мне нужно было во что бы то ни стало сбежать как можно скорее. Мне казалось, сердце сейчас выскочит из груди, а легкие сожмутся в сильнейшей судороге от переполнявшей их сажи. Чувство отвратительное, однако адреналин в моей крови не позволяет мне остановиться. Спустя пару сотен метров непрерывного бега я смог выбраться из леса и на горизонте увидел дом Алекса и тети один. В этот момент мне стало одновременно спокойно, легко и стыдно. Но я не мог поступить иначе. Мне нужно было выжить любой ценой, ведь я могу указать на местоположение тела своего друга, а также описать виновника происшествия. Надеюсь, его осудят за его поступки и за то, что он убил Алекса. Остановившись перед дверью, я подергал ручку. Она была заперта. Тогда я начал сильно и непрерывно стучать, пока силы в конец меня не покинут. «Мама!» Слабым, хриплым голосом прокричал я. В глазах резко потемнело, посторонние звуки были едва слышны. Я понимал, что падаю, и мои ноги больше не в силах меня держать. В самый последний момент я увидел, как моя мама открывает дверь дома и смотрит на меня широкими от удивления глазами. «Прости меня, мамочка!» «Алекс!» «Тим!» «Мальчик мой, что с тобой?» «Он умер, мамочка!» «Его больше нет!» «Пожалуйста!» Она что-то кричала мне, пытаясь привести в чувство, что-то спросить, но я больше не был в силах что-либо сделать.